Глава 14. Стол ломился от блюд. Морис взирал на неожиданное першество с некоторой растерянностью. «Все объясняется просто, прокомментировала Мирослава. Татьяна пытается отвлечься от свалившихся на дом Тарнавских бед. Вот и сублимировала свои переживания в кулинарный подвиг. Но мы же все это не съедим, посетовал Морис. Мирослава в ответ только пожала плечами и положила себе на тарелку говяжью отбивную и овощной салат. Морис последовал ее примеру и лишь через минуту спросил: "Мы не будем дожидаться остальных?" "Лично я нет, что не помешает мне держать открытыми глаза и уши". Он кивнул, старательно орудуя ножом и вилкой. Вошла Саша, тихо обранила: "Добрый день". Хотя какой он добрый Детективы ответили кивками. Лесневская уткнулась в салат, который положила на свою тарелку и стала рассеянно тыкать вилкой мимо овощей. Саша, тебя отпустили, воскликнула вошедшая Нина и бросившись к девушке, крепко обняла ее. Лесневская была явно не рада такому бурному восторгу и вяло попыталась выбраться из объятий Снегурченко. Ну как там? спросила Нина. Где? Саша подняла на Снегурченко недоуменный взгляд. В заключении. Плохо. Девушка снова опустила голову. Значит, они больше не подозревают тебя, не отставала Нина. Не знаю. Всем своим видом Саша давала понять, что не расположен к разговору, и Нине пришлось его прекратить. Она села за стол и принялась пробовать понемногу разные блюда, стоящие на столе. Ее сын Стив, вошедший вслед за матерью, поздоровался со всеми присутствующими и скромно присев за стол положил себе мясо и немного картошки с грибами. Мишустины вошли почти одновременно. Заметив Сашу, муж и жена переглянулись, а их сын подошел и тихо сказал девушке несколько слов ободрения. Что именно было произнесено, детективы не слышали, но о смысле речи догадались по мимике и жестам Саши и Ильи. Людмила Мишустина села напротив Мирославы, потянулась за тушёными овощами, и Волгина увидела на ее правой руке глубокие царапины. Было заметно, что их пытались замазать, но это не удалось. Вас кто-то оцарапал, невинно обронила Мирослава. Мишустина вздрогнула, но тут же снова изобразила спокойствие. Это розы. В смысле, я хотела нарвать розы и оцарапалась шипами. Да, с розами нужно обращаться осторожно, согласилась Мирослава. Надеюсь, что скоро заживет», — смущенно пробормотала Людмила Евгеньевна. Наверное, у Татьяны Георгиевны найдется в аптечке мазь. Да-да, я обязательно спрошу. Мирослава заметила, что Нина прислушивается к их разговору, но когда взгляды детектива и Снегурченко встретились, последняя быстро отвернулась. После чая Мирослава с Моррисом вышли в сад. И на одной из аллей догнала Нина. Я случайно слышала, что вы интересовались царапинами Людмилы. Снегурченко пристально посмотрела в лицо Мирославы. Да, я спрашивала. Ну так вот, она вас обманула. Никакие-то розы. сразу видно, что это следы кошачьих когтей. — Мне тоже так кажется, согласилась Волгина. Странно, что она солгала. Я, например, уверена, что ее мишка оцарапал. Мне показалось, что он не агрессивный. Это, смотря при каких обстоятельствах, Нина с намеком подмигнула Мирославе и удалилась. Что ты об этом думаешь? Мирослава повернулась к Морису. «О царапинах Людмилы переспросил Морис. Я уверен, что они оставлены кошечными когтями, а не розовыми шипами, и мне тоже хотелось бы знать, почему Мишустина солгала. Думаешь, она причастна к нападению на Тарнавского? Не берусь я это утверждать. Какой смысл ей на него нападать? да, смысл не прослеживается. Но если бы мы могли узнать группу крови Мишустиной, то что? Сравнили бы ее с группой крови, которая была у Торнавского? Верно, согласилась Мирослава, и все же Морис догадался, что она что-то задумала, но не стал ее расспрашивать. «Придет время, сама расскажет. Похороны Марианы должны были состояться на родине Валевского в Пскове, и управляющий улетел туда один, отказавшийся от какого-либо сопровождения. На следующее утро Мирославе позвонили, и она ворвалась в комнату Мориссо с трубкой в руке. Миндауг, проснись!» Ради бога, что случилось? Он спешно закутался в простыню и вы: "Не могли бы стучать прежде, чем врываться?" "Извини. все никак не могу привыкнуть, что ты такой нежный." Мне дают свидание с Константином, я выезжаю немедленно. Мне поехать с вами? Нет. А чем мне заняться ваше отсутствие? «Еще поспи. Благодарю. Не раннизируй. А потом погуляй в саду, может, с кем-то интересная беседа завяжется. В общем, сам ориентируйся по ситуации. Хорошо, теперь я могу поспать. Можешь, усмехнулась Мирослава и быстро покинула комнату. Морис перевернулся на другой бок и попытался заснуть, но ему это не удалось. Промучившись минут двадцать, он поднялся с постели и, поминая всех литовских чертей, отправился в душ. В столовую он спустился очень рано и, нос к носу столкнулся с Настей. Вы уже встали, обрадовалась девушка. Завтракать будете? Принести вам оладьи. И там еще отбивная вчерашняя осталась, я могу подогреть. Нельзя ли мне овсянки с фруктами? Ой, конечно, я сейчас принесу. Настя умчалась на кухню. Морис взял со столика первый попавшийся журнал и углубился в чтение статьи об экономике страны. Через десять минут он отшвырнул журнал и подумал, что надо было захватить книгу. Еще минут десять спустя появилась улыбающаяся Настя и поставила перед Морисом его завтрак. "Спасибо", поблагодарил он девушку и признательно ей улыбнулся. Она тотчас расцвела ответной улыбкой. Миндаугас принялся за еду, но горничная не уходила. Она стояла рядом с Морисом и не сводила с него глаз. Вы что-нибудь хотите спросить? не выдержал он. Нет, быстро произнесла Настя. То есть да. Что же? А детективом быть трудно? Не очень, усмехнулся Моррис. А я могу стать детективом? Миндаугас не смог скрыть улыбки. Вы? она вздохнула. А, что, у вас есть соответствующая способность? Ну, я могла бы делать у вас уборку. А, -а, а, у нас уже есть такой сотрудник. Он снова уткнулся в тарелку. Она красивая. Кто? Ваша горничная. У нас нет горничной, просто приходит женщина несколько раз в неделю и занимается уборкой. Понятно. Настя, извините, но я хотел бы позавтракать. Да, да, я пойду, Мориски кивнул, рассеянно посмотрел вслед уходящей горничной и подумал о том, что, возможно, Мирославе удастся что-то узнать от Константина Тарнавского. Сам он, как и советовала ему Мирослава после завтрака, отправился на прогулку. В саду никого не было, лишь у пруда он встретил печального мальчика, наблюдающего за стрекозами. "Доброе утро, Стив!» — произнес Морис, подойдя ближе. Здравствуйте, вежливо поздоровался ребенок. Скучаешь? Нет, просто думаю. О чем, Если не секрет. О стрекозах и о жизни вообще. Морис вспомнил себя в десятилетнем возрасте и мысленно сканировав свое отрочество, не нашел там подобного эпизода. Мальчик сам пришел ему на помощь. А правда, спросил он, что стрекоза несколько лет живет в воде? В принципе, да, отоварил на мгновение Морис, но не сама стрекоза, а личинка стрекозы. А как это происходит? Морис добросовестно постарался вспомнить все, что когда-либо читал о стрекозах. Он посмотрел на зависшую над водой стрекозу и сказал: например, личинка комарысла живет в воде два года. При этом она с десяток раз линяет и лишь на третий год превращается во взрослую стрекозу и вылетает из воды". Нет, когда личинка вырастает, она выползает из воды на какую-нибудь травинку или стебелек. Крепко за них цепляется, линяет в последний раз, и из шкурки личинки наконец-то появляется взрослая стрекоза. "Как в сказке", вздохнул мальчик. "В сказке?" переспросил Морис. "Ну, про лягушку". Стив нетерпеливо посмотрел на Миндаугаса. "Помните, Иван Царевич еще сжигает ее шкурку, и начинаются все их неприятности". Помню, улыбнулся Миндаугас, Но шкурку стрекозы никто не сжигает, просто она меняет водную среду обитания на воздушную. У вас есть дети? неожиданно спросил мальчик. Я не женат. Для того, чтобы появились дети, жениться не обязательно, со знанием дела заявил ребенок. Ну, в принципе, да, однако а отец у вас есть? прозвучал новый вопрос. у Есть, перевел дыхание детектив. Он старый? Нет, моему отцу сорок восемь лет. Это уже много, вздохнул Стив. Когда ты вырастешь, твоя точка зрения относительно возраста изменится. Может быть, не стал спорить ребенок. Они помолчали несколько минут, потом Стив вздохнул. Я бы согласился даже на столетнего папу. А ты никогда не видел своего отца? осторожно спросил Моррис. Стив покачал головой. Миндаугасу захотелось обнять ребенка, прижать к себе и сказать все слова утешения, какие он только знал на русском. Но он интуитивно понимал, что давать волю эмоциям не следует, поэтому промолчал. Мальчик провел ладонью по лбу. Я бы очень хотел взглянуть на папу хотя бы одним глазочком. Морис попытался отвлечь ребенка от грустной темы вопросом: "А где все? На речку ушли, а мама в своей комнате читает. Почему же она не пошла со всеми на речку? Сказала, что у нее голова болит. А ты? Мне захотелось побыть одному. Извини, я не знал." Но вы мне не мешаете, поспешно проговорил Стив. Мне нравится, что вы разговариваете со мной. Спасибо. За что? удивился мальчик. За то, что тебе приятно мое общество. За это тоже говорят спасибо. далеко не все. Стив кивнул совсем по-взрослому. А вы любите рыбачить? спросил мальчик. Если честно, то не очень, признался Моррис. А что вы любите? Читать? беседовать с интересными людьми, играть в шахматы, плавать, кататься на лодке и яхте, играть в теннис, гулять на природе, перечислял Моррис. Я вообще там много чего люблю. Например, мне очень нравится готовить. Правда? удивился Стив. Правда? А вы знаете, какое у меня полное имя? неожиданно озорно прищурился мальчик. Станислав? предположил Моррис. А вот и не угадали. Мое полное имя Мстислав. Ну что ж, красивое старославянское имя. Мама говорит, что оно переводится как славный мститель. Мне это почему-то не нравится, поэтому все меня зовут Стив. Насколько мне известно, сказал Морис, у русского князя Монамаха был сын Мстислав. Так он прославился великодушием и миролюбием. Правда, искренне обрадовался Стив». Правда? Если хочешь, я тебе что-нибудь про него найду почитать. Очень хочу. Договорились. А откуда у тебя царапины на руках? Меня мишка оцарапал, беззаботно ответил ребёнок. Я привязал бантик на нитку и стал с ним играть. Но нитка была короткая, и мишка нечаянно меня задел. Бывает. Ага. Может быть, нам с тобой всё-таки сходить на реку? предложил Моррис. И мы вместе доплывем до середины. А ты хорошо плаваешь? Стив кивнул. Меня мама еще грудного плавать учила. В самом деле? Вы не верите? Ну, почему же? Просто сначала я плавал в ване, а мама меня поддерживала, а когда подрос, то уже научила плавать по-настоящему. Я поднимусь к себе и возьму плавки. Ты подождешь меня? Я тоже возьму свои, серьезно сказал Стив. Хорошо, встретимся на крыльце. По узкой тропинке с двух сторон заросшей дикой черёмухой они добрались до реки и застали на берегу Мишустиных. Отец с сыном играли в мяч, а Людмила что-то вязала. Морис и Стив поприветствовали Мишустиных и отправились к реке. Сначала они прошлись по кромке воды, затем зашли в реку и поплыли. Миндаугас внимательно следил за мальчиком. Тот действительно чувствовал себя в воде совершенно уверенно. Доплыв до середины реки, они, как и договаривались, поплыли назад. Потом Миндаугъ сбродил по берегу, а Стив крутился рядом, выуживая из песка красивые камушки и мелкие ракушки. Он то и дело подбегал к Моррису и показывал ему свои находки, а тот брал их в руки, рассматривал и высказывал свое мнение. Стив светился от счастья. Но когда Моррис сказал, что, пожалуй, пора возвращаться домой, Мальчик погрустнел. Миндаугас присел рядом с ним на корточке и спросил: "Ты чего повесил нос? Ты так похож на моего папу". "Я, конечно, не знаю, как он выглядит, но я хотел бы, чтобы он был таким, как вы". "Знаешь?" тихо проговорил Миндаугас, — "По возрасту я больше гожусь себе в старшие брати". «Но у меня и брата нет", вздохнул Стив. Морис поднялся и тихонько приобнял мальчика, который тотчас доверчиво прижался к нему. Ну ладно, дружище, пошли. Пошли, согласился Стив. Возле дома они расстались, и на прощание Стив спросил: "А после ужина вы поиграете со мной в шахматы?" "Да, но сыграем одну партию", договорились. Стив кивнул и убежал в дом. Морис заглянул в гараж и удостоверился, что машина на месте, из чего следовало, что Мирослава должна быть где-то в доме. Он застал Волгину в ее комнате. Она была не в духе. Как съездили? Можно сказать, впустую. А поподробнее? Да какие уж тут подробности? Константин Тарнавский молчит как партизан на допросе. Я к нему и так, и сяк, и всё без толку. Но он же должен понимать, что своим молчанием сильно вредит себе, осторожно произнес Моррис. Я думаю, Константин не дурак и все прекрасно понимает, но тем не менее молчит. Хотелось бы знать почему. Очень должно быть причина серьезная. Сложно даже предположить какая именно. Скорее всего, что-то очень личное, семейное. Но что, если бы я знала? А вы справлялись о состоянии Олега Палча? узнавала. Ничего утешительного. По-прежнему висит на волоске между жизнью и смертью. Если Тарнавский скончается, то Константину не позавидуешь, задумчиво проговорил Миндаугас. Это точно, согласилась с ним Мирослава. И все таки покушаться на него могли только из-за наследства, или нет? А что, если это месть? Кто мог ему мстить? Кстати, сказал Моррис, Оказывается, полное имя Стива Мстислав. О чем то подобном я догадывалась. У мальчика царапины на руках, и он сам сказал, что его царапал мишка. Ты что, подозреваешь в нападении десятилетнего ребенка?» Нет, конечно, улыбнулся Морис. Это так, информация для расширения кругозора. Ну, спасибо благодетель», — усмехнулась Мирослава. И как ты провел лето? "Фу, день. Я его и провёл со Стивом. Можно рассказать?" "Рассказывай", вздохнула Волгина. И Иморис подробно поведал ей обо всем. "Я обещал ему вечером партию в шахматы", добавил он. "Обещал сыграешь?" "Опять у нас никакого улова", вздохнул Морис. "А Нина не ходила на речку?" "Нет, у нее болит голова, и она осталась дома читать книгу", по крайней мере, так она сказала сыну. За ужином Мишустин неожиданно упомянул о том, что вчера ездил в город и встретил там некоего Ферапонтова. "Ферапонтова?" удивилась Нина. "А что он здесь делает?" "Сказал, что хочет купить небольшой домик в этом райском уголке". Детективы не вмешивались в разговор о неизвестном им Ферапонтове, пока Людмила не сказала: "Должно быть, Сергей Степанович сильно рассердился на Олега Палчин". Мирослава насторожилась. "Думаю, уже все забыто", отмахнулась Нина. "Не скажите», — не согласилась Мишустина. Варвара была такой завидной невестой. Ферапонтовы уже губы на ее приданое раскатали. "А тут такой облом", хмыкнул Мишустин старший. "И как к этому причастен, Олег Павлович? как бы невзначай поинтересовалась Мирослава. Как причастен!» — всплеснула руками Людмила: "Девись, да Варвара, дочь его знакомых. Вадька Феропонтов скружил девчонке голову, и она собралась с ним под венец. Олег Павлович, возьми, расскажи все про художество жениха Варваре". Она сначала не поверила. А ее отец нанял частного детектива, и все добытые им сведения выложил перед влюбленной дочуркой. Та два дня ревела, а потом дала жениху отставку. Ферапонтов старший, когда узнал о вмешательстве Тарнавского, чуть от злости не лопнул и, по-моему, до сих пор не может простить ему, что тот расстроил свадьбу его сыночка. И давно это было. Года два прошло. "Я говорю, быльем поросло, — проговорил Дмитрий Егорович. "Не скажи", не согласилась Людмила Евгеньевна. Ферапонтов человек злопамятный, тем более, что его сыночку больше так и не подфартило. После ужина Морис остался играть в шахматы со Стивом. Я вижу, твоей маме стало значительно лучше, обронил Морис. Ага, она спала, когда я пришел. Потом проснулась и сказала, что таблеток напилась, и теперь все прошло. От жары это бывает, обронил Морис. Она сильно из-за Олега Палча переживает. Он хорошо к ней относится. Да и работу мама боится потерять, вздохнул Стив. Ну, работу-то твоя мама и другую найдет, а Олега получить действительно жаль. И Костю добавил мальчик. Он не убивал, я знаю. Откуда? небрежно спросил Морис. Просто я Костю давно знаю, он очень добрый. Мирослава тем временем вернулась в свою комнату и сразу позвонила Ужгородцеву. Андрей Семенович, это Мирослава Волгина. Слушаю. Проверьте Алиби Некоего Ферапонтова, Андрей Семёнович, его сына Вадима. Это еще кто такие, недовольно спросил ужгородцев. У них два года назад был серьезный конфликт с Тарнавским». Суть конфликта? Это долгая история. Я не тороплюсь. Просто удивительно, при вашей занятости не смогла удержаться от шпильки Мирослава. Ладно, слушайте. Она рассказала ему все, что узнала сама. И что же, вы подозреваете этих феропонтовых? хмыкнул следователь. Не то, чтобы подозреваю, но проверить не мешает. Ладно, проверим. Работает дальше. Из трубки раздался писк. Мирослава озадаченно посмотрела на Сотова и пробормотала: "Хорошие дела. Кажется, господин следователь зачислил нас в свою группу. Ну что ж. Поработаем на родное государство". За окном начало медленно темнеть, когда в комнату Мирославы кто-то тихо постучался. Она подумала, что это Морис. "Заходи". Дверь осторожно отворилась, но вошел не Морис, а Александра Лесневская. "Мне нужно с вами поговорить", робко произнесла она. "Ну что ж, заходите", дружелюбно сказала Мирослава. Саша подошла и села рядом. Она тожимала пальцы, то теребила свою блузку. "Вы не волнуйтесь. "Ободряюще проговорила Мирослава. Я здесь именно для того, чтобы помочь вам. И Косте." "Неожиданно всхлипнула Саша. И Косте. Я полная дура", сказала Саша. "Ну, по-моему, вы преувеличиваете", попыталась пошутить Мирослава. "Нет, вы просто не знаете. Так расскажите. Я все о деньгах думала. Мне хотелось, чтобы у нас все было. Это еще не преступление." Вы ведь о чем то другом мне хотели рассказать. Да, об анонимных письмах. «О каких письмах? Анонимных? Почему я о них до сих пор ничего не знаю? Саша пожала виновата плечами. Из головы они у меня вылетели. А у Кости? Тем более. Но я тут подумала и поняла, что это важно. Возможно, они связаны с тем, что случилось в этом доме. Не будь этих писем, мы бы не приехали. Когда пришло каждое из писем, кому они были адресованы? Адресованы они были Косте. Когда точно пришли, не помню. Первое письмо Костя показал мне в июне, в начале месяца, а второе накануне нашего приезда сюда. Где эти письма теперь? Я не знаю. Они оставались у Константина, Саша кивнула. Попытайтесь узнать о письмах на свидании с ним. Хорошо. Эти письма обеспокоили вашего жениха? Да. Чем? Ну как же, там же было написано, что дядя Саша замялась. Значит, главной причиной было опасение лишиться наследства. Ну что вы такое говорите? Конечно, Костя просто беспокоился о дяде. А наследство больше занимало меня. Она заплакала. "Успокойтесь. Он же говорил, что рассчитывать на него глупо". Почему? Дядя молод, рано или поздно он женится и у него будут дети. Значит, избавиться нужно именно от дяди, пока он не женился или не написал завещание. Саша покраснела от гнева. Почему вы все извращаете? Вы что, вместо помощи погубить нас хотите? Я хочу выяснить правду. Вот и выясняете. Пока логическая цепочка приводит к тому, что смерть дяди выгодна лишь вам, женихом, к тому же это ссора. Она случилась из-за какого-нибудь пустяка, я уверена в этом. Почему же ваш жених не хочет о ней рассказать? Я не знаю. Свидетели утверждают, что Константин толкнул дядю так сильно, что тот упал. Вероятно, это было с течением обстоятельств, ведь дядя не позвал на помощь, наоборот, отправил вон свидетелей. Это так. Вот видите? Нет, пока я ничего не вижу. Если бы знать причину ссоры. Может, смерть дяди еще кому-то нужна? Может быть, тому, кто писал анонимные письма? Вы никого не подозревали. Я думала, что это Пальчикова, но Костя со мной не соглашается. Татьяна хорошо относилась к нему, он вырос на ее глазах. Можно попробовать поговорить с ней на эту тему. Вы думаете, она признается? Если она писала эти письма с благими намерениями, то при сложившихся обстоятельствах признаться стоило бы. Да, поговорите с ней, пожалуйста. Лесневская заплакала и убежала. Ведь она не намного младше меня, подумала Волгина, а ведет себя как капризный ребенок». В дверь снова постучали, и на этот раз вошел Морис. Вид у него был невеселый. Ты чего такой хмурый? спросила Мирослава. Думаю о Стиве. А, -а мне так жаль его. По-моему, нормальный ребенок, и все у него есть. У него нет отца. Миллионы детей растут без отцов, но это же неправильно. У сыновей его, у него есть мать. Тогда, поухаживай за Ниной, вполне вероятно, что она согласится стать твоей женой. Вы так шутите? рассердился Морис. Мирослава пожала плечами. Это потому, что вы не можете представить, каково это расти без отца. Ну а чего же не могу? Я же выросла не только без отца, но и без матери. Простите. Морис совсем забыл, что Мирослава в двухлетнем возрасте лишилась родителей, ее растили бабушка и дедушка. Ничего. Может, ты и прав я этого не знаю. Ведь деда я воспринимала как отца, проговорила она задумчиво. Но мы не будем ссориться. Миндаугас подошел к ней сзади и примирительно уткнулся носом в её плечо. Не будем, согласилась она, тронутая его таким домашним жестом, тем более что мне нужно кое-что тебе рассказать. Что? «Пойдем на балкон, ладно? Они вышли на балкон, и она забралась с ногами на облюбованный ею диванчик. Моррис расположился рядом в кресле, и Мирослава рассказала ему о разговоре с Сашей о неведомых доселе анонимных письмах. Странно, что Константин не упомянул о них ни разу. Странно, согласилась Мирослава. А Саша не могла все придумать. Не похоже, ответила Волгина. Я хочу, чтобы завтра ты поговорил с Пальчиковой. Вы думаете, Татьяна Георгиевна могла написать эти письма? Всякое может быть. Ну, допустим, она хотела, чтобы Константин был рядом с дядей на момент принятия тем серьезных решений. Если честно, мне как-то в это не верится, с сомнением произнес Моррис. Мне тоже. Но прояснить ситуацию все равно нужно.